Глава 52. Каникулы в Академии начались для всех существ одинаково. Последний раз за этот учебный год прозвенел будильник. И через несколько минут коридоры жилой части наполнил топот ног. Адепты желали побыстрее вырваться на свободу, сбежать из Академии хотя бы на короткий срок. Вернуться домой как следует отдохнуть перед Новым учебным годом. Правда, уезжали не все. Примерно 5-7% оставались на каникулах в стенах Академии каждый год. Кто-то признал экзамены или зачеты, другие тренировались на полигонах, шлифуя свои умения. Были и те, кто предпочитал отсидеться в стенах учебного заведения, а не общаться с постылыми родственниками. В любом случае, часть адептов продолжала вести привычный образ жизни. Для них работала столовая, библиотеки им выдавали книги, и даже дежурные преподаватели были к их услугам. Так что нельзя сказать, что жизнь в академии полностью замирала. «Снова перегрузят портал», – покачала я головой, сидя в кресле у журнального столика. «Мы с Демиром находились в моей спальне». По правилам, этот день, первый день каникул, я обязана была провести в стенах Академии. В завтрашнего дня я и часть преподавателей тоже могли быть свободны, но не сегодня. «И чем это грозит?» – насмешливо спросил Демир. «Он выкинет их где-нибудь посреди океана?» «Типун тебе на язык», – проворчала я. «Нет, мага придется нанимать, чтобы накачать портал силой, а это лишние расходы, они в смету не заложены». «Какой кошмар!» – иронично отметил Демир. Пусть тогда каждый из адептов появляется здесь своим ходом. Не вижу проблемы. В правилах Академии записано, что Академия предоставляет адепту возможность добраться сюда за ее счет, но ну и вернуться домой так же», – отрезала я. «А ты, конечно, всегда следуешь правилам». И чертенято в глазах. «Не дракон, мачо-обольститель. Стараюсь, особенно когда они связаны с моим непосредственным рабочим местом». Я сделала вид, что не поняла намека. «Мне, знаешь ли, и после беременности и родов хочется здесь остаться». «Димир? Что ты делаешь?» «Димир?» Конечно же, меня не услышали. Мы сразу же переместились на кровать в горизонтальное положение. Ненасытный Димир заявлял уже, что так как он официально мой муж, то и имеет полное право наверстывать упущенное время. Вот мы и наверствовали в постельных играх. А следующим утром, едва проснувшись, мы переместились во дворец Димира. Лорд Драконов давал бал по случаю беременности супруги. Естественно, мне следовало присутствовать. Я не считала хорошей идеей выставлять на показ свой пока еще плоский живот и кричать на весь мир, что скоро стану матерью. Зачем? Счастье любит тишину. Не то, чтобы я боялась глаза, хотя и это тоже. Но для чего все верхушки аристократии быть в курсе личной жизни их правителя? Эти вопросы я и задала Димиру. Он меня высмеял. Трусиха, что за провинциальные мысли? Ты дочь бога, внучка высокопоставленного дракона, моя жена. Естественно, тебя следует представить ко двору, причем официально, на этот раз. Кстати, о внучке, и что опять тебя смущает? Отец моей матери не знает о моем существовании. Судя по твоему тону, ты была бы рада, если бы он и дальше находился в полном неведении, подколол меня Демир. Зараза! Чем-то прав, конечно, но. я покачала головой. Дело не в этом вернее, не совсем в этом. Я слабо себе представляю, какая будет реакция родителей настоящей Тарицы, когда им сообщают, что от их любимой дочери осталась только оболочка, которую проживает теперь душа дочери Бога и драконицы. Ты книги писать не пробовала? ухмыльнулся Демир. Так все расписала, я же заслушался. Я кинула в него подушкой. Этот гад, естественно, увернулся. Ты на вопрос не ответил, напомнила я. На какой? уточнил гумливо Демир. Пока что я не слышал вопроса. Только твои страхи. Руки прямо-таки чесались прибить одного нахала. Пришлось вспомнить о земных методиках успокоения, досчитать мысленно до пяти и только потом произнести: Как мне себя вести с родственниками, моими и чужими? Обыкновенно. Демир, хочешь, я приглашу твоего отца? Он сам всем все объяснит». Я представила себе бедных драконьих-аристократов, ослепленных мощью и могуществом бога любви и решительно покачала головой. «Не хочу. Твоим детям потом жить в этом дворце, вообще-то». «Новый построю», – небрежно отмахнулся Демир. Он вообще вел себя так, будто ничего не случилось, словно это не у него, жена полубогини и тесть бог. Хотя, может, именно поэтому и вел себя так. Расслабился, обнаглел. Забыл, что жена еще и попаданка с земли. Может и каверзу какую сделать? Не на балу, конечно, но спесь с этого умника все же следовало сбить и как можно быстрей и эффективней.